Глава десятая. Утром Ференс проснулся в отвратнейшем настроении. Оно было настолько плохим, что даже с кровати вставать не хотелось. Вчерашний разговор с женой снова и снова прокручивался в голове, и по всему выходило, что в еще одно срочке их брак не нуждался. Фран устал пытаться что-то изменить, поэтому принял решение больше не видеться с Тильдой, а там там будет видно. Может, заговорщики избавиться от него раньше, чем он решит проблему с супругой. Пришлось вставать. Голова нещадно болела. Недавнее недомогание напоминала о себе. Целитель вообще настаивал, чтобы его величество на время переложил дела государственные на плечи советников, однако этого Ференс делать не собирался. Иначе советники обретут слишком много власти, а это приведет к плачевным последствиям. Пока слуга помогал его величеству с утренним туалетом, тот раздумывал, чему посвятить день. Во-первых, корреспонденция. Уже вечером доставили письма, Франт так их и не просмотрел. Во-вторых, он собирался проверить, как организовали охрану поместья. Его лично пока справлялась, новички Артура работали как надо. Кстати, Тай Донтон приехал? — спросил Фран услуги. Да, Ваше Величество, — ответил тот. Он ожидает в приемной. — Тогда какого демона мне об этом не доложили? Тай Донтон не хотел вас беспокоить. Слуга побледнел, его губы затряслись. «Ладно — Ладно, — отмахнулся Ференс, — пригласите его сюда. Один из слуг помчался в приемную, двое других помогли королю застегнуть темно-синий камзол и тоже вышли, повинуясь его приказу а на пороге появился Арт. Приятель выглядел спокойным и довольным. Значит, стоило рассчитывать, что поездка в столицу удалась. «Присаживайся», — кивнул Ференс, и Арт занял место напротив. «Рассказывай». «Все сделал, как и договаривались», — проговорил он. «Навестил старых знакомых. Брайт согласен, скоро приедет, будет моим заместителем вместо Аверса. Если Аверс после этого пожелает меня убить, будешь знать, кто за этим стоит». Холден отказался, но у него проблемы со здоровьем, был тяжело ранен на войне. «Однако он согласен стать одним из преподавателей Академии». «А зачем преподавателем?» – задумчиво протянул Фернс. «Назначиваю исполняющим обязанности ректора, пока мы ждем ответа. И если предыдущий ректор откажется возвращаться на пост, так и оставим. Если же согласится, станет одним из деканов». «Насколько я помню, Холден закончил Академию с отличием». «Да», – ответил Арт. «Я все время видел его в библиотеке. Только меня ссылали туда за провинности, а он приходил сам. Так что голова на плечах у него точно есть». Пусть попытается навести порядок в этой обители наук-оружия. «Послушай, Фран, — задумчиво сказал Артур, — после войны многие дети остались сиротами. Что, если организовать для таких детей, я не знаю, льготные места в академии? Они же тоже хотят учиться и могут быть полезными родине, только не имеют такой возможности». «Боги, Донтон, я никогда не могу предугадать, с какой очередной идеей ты войдешь в мой кабинет», — тихонько засмеялся Ференс. «Ты прав, я тоже об этом думал, но сейчас учебный год завершается, а вот осенью попробуем...» Сначала небольшую группу, а если дело пойдет, всегда можно расширить количество мест. Вот пусть наш друг Холден за ближайшие два месяца подумает, как это воплотить, и рассчитает, что потребуется от государства. Я, в свою очередь, подпишу». Фран заметил, как сразу смягчились черты лица Артура. «У того есть личный интерес?» «Уже кого-то собираешься протежировать, а?» – рассмеялся он. «Да». Донтон и не отрицал. «Ты знал, что у капитана Сэренса осталось двое детей?» «Нет». Фран тут же стал серьезным и покачал головой. «Не знал». «Их мать умерла пару лет назад. Дочь учится в высшей школе для девочек, а мальчик, все, что у него есть, отдает на ее обучение. Жилье у них после смерти матери, я так понимаю, отобрали, а мальчишка талантливый шимак, ему бы самому учиться». «Допустим, его обучение я плачу из своего жалования, но сколько их таких мальчишек? Много?» «Согласен», — ответил король. Он старался об этом не думать, да и некогда было, но проблему необходимо решать. Так же, как остальные проблемы, от которых колола в висках. Перед глазами все подозрительно поплыло. «Фран, ты в порядке?» — встревожился Арт. «Бледный, как смерть». «Я? Да. О чем мы с тобой говорили?» «Ах, да, Академия. Пусть Холден приедет, мы с ним побеседуем, и как только завершится учебный год, примет под управление Академию. Сколько там осталось? Пару недель?» «Да», — сказал Артур. «Экзамены уже должны заканчиваться, выпускной обычно на третьей неделе июня». «Точно, в голове каша». Фран потер виски. Он действительно не понимал, что происходит. Только что все было хорошо, и вдруг резкое головокружение. «Кажется, я забыл выпить лекарство». Он открыл ящик стола, нашел в нем флакон, оставленный целителем, и отпил глоток. Сразу стало лучше. «Нет, так не пойдет. Пора выздоравливать и заниматься делами государства. Сколько он будет сидеть на лекарствах?» «Может, все-таки позвать другого целителя?» Снова предложил Донтон. «Нет, я тебе сказал». Резко ответил Ференс. сам не понимая, почему вдруг разозлился. «Я в порядке, лекарства действуют. Еще пару дней и смогу обходиться без него». «Ладно, ты увиделся с двумя третьей. Поеду к нему завтра, опять придется отсутствовать целый день». «Хорошо, поезжай». «Да, странный из тебя глава охраны. Во дворце тебя почти нет». «Что поделаешь?» Арт едва заметно пожал плечами. «А, еще Холден обещал поговорить со знакомыми, может, найдет кого-то в охрану, кому можно доверять». «Отлично, ты неплохо поработал, Донтон. Ступай, а я...» Ференс подумал о том, чтобы позавтракать с семьей, а потом вспомнил о вчерашней размовке с Тильдой, о матери и Алексе, Я, пожалуй, займусь делами. Завершил он прерванную фразу. «Если что, я сегодня дежурю, буду за дверью», сообщил Арт и вышел, а Фран взялся за новые письма, так лежавшим на столе. Первый же заставил его недовольно нахмуриться. Иланд никак не желал успокаиваться. Все больше войск сосредоточено на границе. Придется отправить свои войска. Ферренс пригласил секретаря и набросал приказ, а головная боль все усиливалась. Тогда он сделал еще глоток лекарства и потянулся за остальными письмами. В двери постучали. — Ваше Величество, ваша матушка надеется увидеть вас за завтраком, — доложил слуга. — Вот привязались. Фран хотел отказаться, но потом ответил. — Хорошо, сейчас буду. Они с Артуром решили отпустить Александра для того, чтобы проследить за ним. Теперь Арт сутками ищет для них союзников, а сам Фернс занят государственными делами. Нет, надо пойти туда и убедиться, что брат, как и всегда, милее посла Лимы. А может, вывести его на откровенность? Получится ли? Фернс поднялся, убрал письма в стол и вышел из кабинета. Арт тут же направился за ним. Компанию ему составлял Т. Егорис. Кажется, эти двое нашли общий язык. Фран миновал длинную вязь коридоров, остановился перед дверями столовой, собрался с духом, словно собираясь в бой, и вошел в комнату. И снова те лица. Матушка в темно-фиолетовом платье, приличествующем вдове. Тильда в бледно-желтом, и сама бледна, как и платье. Алекс в светлом камзоле, едва ли не сияющий, как монетка. «Доброе утро», — сдержанно сказал Ференс. Уже жалею, что пришел. Жену видеть не хотелось, родных и подавно. Доброе утро, сын мой, ответила ее величество. Мы уже думали, вы не придете. Много дел, произнес Франк, чувство, как внутри поднимается злость. Почему он не знал? И давно не был желторотом мальчишкой, который не всегда умел держать тебя в руках. Что происходит? Вы все время в трудах, заметила Изабелла. Но за забота о государстве нельзя забывать о семье. Она махнула рукой и подали закуски. От запаха еды затошнила. Фран заставил себя проглотить небольшой бутерброд с печёночным паштетом, украшенный зеленью и кусочком оливы. «Вы сегодня бледны, брат мой», — обратился к нему Александр. «Не здоровится?» «Я в полном порядке», — заверил его Ференс, а злость становилась всё сильнее. Он ненавидел их, тех, кто собрался за этим столом, потому что они были лживы, только и ждали, когда наступится, сделает неверный шаг, упадёт, чтобы затоптать. Фран хотел бы, чтобы они исчезли, испарились, превратились в ничто и... Это были чужие мысли, не его собственные. Он сосредоточился на тарелке, заставляя себя успокоиться. Он сходит с ума? Королева рассказывала о новых сортах роз, которые скоро посадят в саду Монтери. Алекс поддерживал разговор, Сильда молчала. Когда подали основное блюдо, Ференс понял, что дольше здесь находиться не может. «Я пойду». Он резко поднялся из-за стола. «Мне действительно не здоровиться». «Ваше Величество», — попыталась было заговорить с ним королева. «Простите, матушка, увидимся после» и почти вылетел из столовой, ощущая, как земля уходит из-под ног. Дернул ворот рубашки, отрывая пуговицу, и снова смог дышать. «Ваше Величество!» Это уже Донтон. Его голос звучал испуганно. «Пошли все вон!» — выпалил Ференс. «Мне надо... надо побыть одному». Едва не шатаясь, направился обратно в свой кабинет. Голова кружилась все сильнее, и за стол он почти рухнул. Потерял сознание? Возможно, потому что на несколько секунд все вокруг окутала тьма. «Марш за целителем!» Откуда-то слышался голос Артура. Видимо, отправил слугу за подмогу, а сам вошел в кабинет. И «Я неясно выразился». Ференс поднял голову, чувствуя, как стучит в висках. «Оставьте меня в покое, никого не впускать». «Но Фран, вон!» Дверь закрылась. Фран уронил голову на руки. Перед глазами постепенно прояснялось, только остался привкус горечи во рту. Он даже подумал о яде. Мать попыталась его отравить прямо за общим столом, как глупо. Но она ведь знает, что яда на него не действует, и Алексу это известно. Остается Тильда. Сама пришедшая в голову мысль напугала. Ферренс затряс головой, прогоняя ее. Постепенно дурнота уходила, становилась лучше. Что за непонятный приступ? В двери тихонько постучали. «Кто там еще?» — уже спокойно спросил король. «Ваше Величество!» — на пороге замер целитель, испуганно озираясь. «Мне сказали, вы нездоровы». «Я совершенно здоров», — ответил Ференс. «И все же? Дайте мне что-нибудь от головной боли». Потребовал король. Хорошо, я приготовлю микстуру и немедленно передам вам, Ваше Величество, заверил целитель. Но советую также не пренебрегать отдыхом и прогулками на свежем воздухе. Хватит, уже нагулялся! Фрам вспомнил о вчерашней ссоре с Тильдой. Ступайте, приготовьте лекарства, с остальным я разберусь сам. Целитель поклонился и вышел. Ференс хотел было снова заняться бумагами, как вдруг показалось, что ему кто-то пристально смотрит в спину. Он осторожно обернулся. Никого. И все же ощущение чужого взгляда не отпускало. Кто бы ни был рядом с ним, намерения у этого существа были недобрые. «Я схожу с ума», — сказал король сам себе, поднимаясь из-за стола. «Просто схожу с ума». Поначалу он хотел было посоветоваться с Донтоном. Как быть, но внутренний голос напомнил, что Донтон тоже не сказать, чтобы друг. Например, флиртовал с его женой и вообще. Ферренс сел обратно за стол и закрыл глаза. Целитель прав, ему необходим отдых. Только почему-то от мысли, что останется наедине со своими думами, становилось и вовсе страшно. После завтрака принц Александр решил немного прогуляться. Как он и говорил Тильде, после полугода в четырех стенах ему постоянно хотелось свежего воздуха, поэтому он захватил книгу по стратегии и уединился в беседке. Охрану отослал. К чему ему охрана? В случае смертельной опасности рядом мигом окажется ворон. Да и кому он мешает? Ференсу? У Франа кишка, танка его убить. Зато за завтраком набраться было любо-дорого смотреть. Всегда уравновешенный Фран выглядел таким растерянным, Что ж, некоторые рецепты очень хорошо влияют на заносчивых королей. Алекс услышал шаги и чуть повернул голову. По тропинке шел целитель и явно высматривал его. Впрочем, принц не стал облегчать тому задачу и просто ждал, пока его заметит. «Ваше Высочество», — поклонился его временный сообщник, — «я искал вас». «Позвольте спросить, зачем?» Холодно поинтересовался Алекс. «Зелье, которое я дал его величеству, он попросил еще настойку от головной боли. Должен ли я?» «Конечно, должны» перебил его Алекс. «Но реакция у величества, разве ей не следует быть более медленной, постепенной, он едва держится на ногах?» «Это не вашего ума дело», — ответил Александр. «А теперь ступайте, больше не появляйтесь без крайней необходимости. Вон!» Целителя будто ветром сдуло, а Алекс поморщился. Придется попросить ворона избавиться от свидетеля. Не хватало еще, чтобы Ференс разведал, кто медленно сводит его с ума. Сумасшедший король — беда для страны. Можно будет с легкостью отправить Франа в отдаленное поместье вроде Флери и править от его имени. А потом бедный король медленно зачахнет, и временное станет постоянным. Вот только скверно, что у Ференца действительно какая-то слишком сильная реакция на зелье. Он принимает его всего пару дней, а чувствует себя будто две недели. Может, его ослабила недавняя болезнь? Она сыграла Алексу на руку, позволила передать яд под видом лекарства. Точнее, не совсем яд, к ним брат невосприимчив, а определенный отвар, который поможет ему отдохнуть отдел государственных. Главное, чтобы все выглядело естественно, и никто не догадался, что Ференс не сам лишился рассудка, а ему помогли. И тогда, тогда Алекс начнет действовать, чтобы раз и навсегда взять власть в свои руки. Теперь этот миг наконец-то близок, а Фран, Фран станет лишь пешкой в этой игре.